История десятая. Решительные действия. Решительные действия даже в своем названии подразумевают наличие решительности и, разумеется, переход к действиям. Но если решительности нашим героям было не занимать, то вот с переходом к действиям возникли некоторые проблемы. Потому что действия, как правило, подразумевают наличие объекта на которые эти действия должны быть направлены. А вот с этим как-то не очень заладилось. Потому что наши герои никак не могли прийти к единому мнению, на кого же именно должны быть направлены эти решительные действия, а точнее, с кого начать. «Конечно же, с красной руки!» «Нет, с призрачного поезда!» «А про рабочего и колхозницу забыли?» «Интересно, а дом Берии чем вам не нравится? А подземелья под Москвой, в которых люди без следа пропадают? Ты еще библиотеку Ивана Грозного вспомни, которую мертвые опричники охраняют». В общем, неизвестно, когда и чем закончились бы эти бурные споры, если бы судьба или кто-то еще не распорядились по-своему. Спор прервал звон разбитого стекла в соседней комнате. «Ох уж эти меня хулиганы! Сейчас я их!» — грозно сказал кот, приподнимаясь. «Остынь, Котофеич!» — остановил его Кузьмич. «Десятый этаж. Какие тут хулиганы!» «Действительно», — прислушался кот к звукам, доносившимся из соседней комнаты. «Кажется, я догадываюсь, кто это...» Когда они вошли в комнату, то увидели, как в окне отчаянно бьётся и пытается освободиться застрявшая в нём красная рука. Видимо, она хотела тайком пробраться в квартиру и застать наших героев врасплох, но её коварный план провалился. «Ну что ж, объект номер один сам пожаловал к нам в гости и снял все вопросы», — довольно потёр лапы кот. «Ну, с чего начнём?» «Я думаю, с ногтей», — азартно предложил Кузьмич. «Да, подстричь ногти ей не мешало бы», — поморщилась Катя, разглядывая длинные, черные от грязи ногти красной руки. «Это ж не ногти, а когти какие-то». «Зачем стричь?» — удивился Кузьмич. «Вырвете дело с концом». «Нет», — запротестовал Гоша. «Так не пойдет, ей же будет больно». К его протесту присоединились и Катя с Тимом. А кот осуждающе посмотрел на Кузьмича и покачал головой. «Вот ж не думал, Кузьмич, что ты такой садист. Нехорошо это, Кузьмич, негуманно». «Да какая еще с ней гуманность?» — взорвался Кузьмич. «Знаешь, сколько эта красная рука пакостей, гадости и гнусностей сделала? Да я б ее за это...» Я бы... я бы... я вообще не знаю, что с ней сделал бы. — А если не знаешь, так молчи лучше, — посоветовал кот. — Зло, сделанное в ответ на зло, порождает зло, — тихо сказал Гоша. — А злу только этого и надо. Оно ж питается всеми этими злыми делами и поступками. — Так и что ж с ней тогда делать? — растерянно спросил Кузьмич. «Думаю, начнем с маникюра», — уверенно сказала Катя. «С чего?» — уставились все на нее. «Вам, мужчинам, этого не понять», — пренебрежительно махнула рукой Катя. «А ведь сказано, красота спасет мир». «Красота спасет? Ну-ну», — скептически усмехнулся Тим. И оказался неправ. Конечно, Кате пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести ногти красной руки в порядок, хотя, честно говоря, трудились остальные, а Катя производил общее руководство этим процессом. Процесс осложнялся тем, что красная рука яростно сопротивлялась и отбивалась, регулярно пытаясь кого-нибудь схватить или хотя бы поцарапать. Но в конце концов ее ногти были сравнительно аккуратно подстрижены, а вековые залежи грязи, скопившиеся под ними, выброшены в мусоропровод. — Ну вот, теперь можно приступать! — оглядев результаты работы, потерла руки Катя. — К чему? — дружно вырвалось у всех. — Ох уж эти мужчины! — вздохнула Катя. — Ничего в женской красоте не понимают. — Да куда уж нам? Мужикам-деревенщинам, лапотникам-неотесанным. Обиженно пробурчал Кузьмич. «Да ты не обижайся!» — подмигнул ему Тим. «Это ж Катюха! Она, если кого-нибудь не подколет, то, значит, день был прожит зря». «А все-таки насчет женской красоты я что-то не очень понял», — развел руками Кузьмич. «Что может быть общего у красной руки женской красотой?» «Думаю, мы сейчас приступим к покраске», — высказал предположение Тим. «О, красить я могу», — оживился Кузьмич. «И штукатурить, и красить, и кладку кирпичную делать. Ещё по бетонным работам кое-что могу». ну бетонные работы здесь вряд ли понадобятся», — усмехнулся Тим. «Значит так», — раздался голос Кати. «Шеллак, биогель или гель-лак для маникюра нам, пожалуй, не подойдут». «Молчу, молчу, молчу». Под сочувствующим взглядом Тима закрыл открывшийся былород Кузьмич. «Я ж знать ничего не хочу обо всех этих женских штучках». «Дороговато это будет для такой-то площади», покачала головой Катя, поглядев на красную руку. Она скептическим взглядом окинула совсем даже немаленькие ногти красной руки. Это еще, мягко выражаясь, немаленькие. «Придется изыскивать внутренние резервы». Закончив осмотр, сделала она вывод. «У меня в подвале краска есть», — робко предложил Кузьмич. «Масляные». «Не пойдет», — отрезала Катя. «Она очень долго сохнет. У нас как-то ею скамейки во дворе покрасили. Так потом еще неделю все пенсионеры окрашенные ходили». «А гуашь или акварель?» — спросил Тим. «У меня они еще от уроков рисования остались. Могу принести». «Тоже не пойдут», — покачала головой Катя. «Они не очень стойкие и быстро с ногтей сотрутся». «Он ну, и тебя не угодишь», — вздохнул Тим. «Все у тебя то очень, то не очень». «Ничего не поделаешь. Красота требует жертв», — заметила Катя. «Хорошо еще что не от нас», — проворчал Кузьмич себе под нос. «Есть у меня на примете одна красочка». «Точнее, даже не одна», — задумчиво проговорил кот. «Только какие-то они уж слишком веселенькие, рассветочки». «Так это же хорошо!» — обрадовалась Катя. «Чем веселее, тем лучше». Как ни странно, это действительно оказалось лучше. После того, как ногти красной руки засияли всеми цветами радуги, она успокоилась, перестала буянить и вырываться. Казалось, что она с удовольствием рассматривает свой маникюр. Хотя трудно сказать, как она умудрялась делать это без глаз. Но каким-то образом ей это удавалось. И тут Тиму в голову пришла поистине гениальная мысль. «Послушайте», — взволнованно сказал он. «Я вспомнил, как в битловском мультфильме «Желтая подводная лодка» в самом конце главного злодея, предводителя синих злюк, заставили расцвести цветами. И он сразу же стал добрым. «Может быть, наша красная рука такая злая из-за своего цвета? А если ее перекрасить в другой цвет и разрисовать цветами, то, может, она добрее станет?» Не откладывая дело в долгий ящик, все тут же принялись за работу. Результат превзошел все ожидания. Из зловещей, злобной красной руки она превратилась в красивую и нарядную руку с цветами для верности тим тайком от всех нарисовал на руке еще и парочку пацификов международных символов мира а что мне нравится любой делом своих лап заявил кот красиво согласился с ним кузьмич красота страшная сила заключила катя но рука словно не соглашаясь с ней отрицательно помахала пальцем почему же нет удивилась Катя. «Ты знаешь, какая красивая стала!» Рука согласно покивала пальцем. «Я понял!» — воскликнул Гоша. «Она хочет сказать, что она не хочет больше быть страшной силой, потому что она теперь добрая стала!» Рука радостно подлетела к нему и от души пожала его руку. «О как!» — ошеломленно выдохнул Тим. «У нас получилось!» Рука облетела всех, торжественно пожав всем руки, а Катю даже обняла, слегка прижав к себе. Рука в цветах помахала всем рукой на прощание, и все очень отчетливо расслышали в воздухе ее слабые, как дуновение ветра слова. «Спасибо вам всем. Век не забуду вашей доброты. Зовите, если что». И рука в цветах вылетела в окно, растворившись в небе. «И что? Все так просто?» — даже с некоторым разочарованием сказал кот, глядя вслед улетевшей руке. Но все оказалось не так просто, а совсем даже наоборот. В комнате тут же что-то неуловимо изменилось, как будто стало темнее, а воздух словно сгустился и почти затвердел. Раздался неприятный скрежещущий звук, и на стене начала появляться надпись, разрывая обои и осыпая штукатурку. Все с замиранием сердца следили за тем, как одна за другой появляются буквы, а из глубоких следов, оставленных в стене, начинает сочиться кровь. «Вы еще пожалеете, что связались со мной. Очень сильно пожалеете». «И очень скоро пожалеете. До, До встречи!» Запинаясь, прочитала Катя и поглядела на остальных. Все молча смотрели на надпись, а кровавая надпись как будто смотрела на них. И будущее перед ними вырисовывалось светлое-светлое.